Глава 15. Великие последователи Пушкина столько же принимали и воспринимали пушкинские традиции, сколько и уклонялись от них, даже, может быть, и сознательно отклоняли их. Не выяснив, почему так складывался историко-литературный процесс в послепушкинскую пору, нам не удастся выяснить истинные меры ни для Пушкина, ни для его последователей. В статье Гоголя «Несколько слов о Пушкине», которая была задумана и начата им в 23 года, окончена же в 25 лет, особо выделены следующие слагаемые пушкинской поэзии. Ее субстанциональность, в смысле предельного воплощения русских национальных начал, затем энциклопедичность, В смысле охвата и поэтизации всех неисчерпаемых разносторонностей этого мира, в особенности русского, наконец, органичный сплав в ней всех указанных качеств, приведший ее к совершенству, нашедшему выражение в точности, незаменимости, объемности, весомости и красоте слова и слога. Изумительная характеристика, но гения, а не личности Пушкина я бы даже сказал, пушкинского гения, в отрыве от пушкинской личности. Получилось даже, будто пушкинская гениальность не в слиянии с пушкинской личностью, а в преодолении ее. Эта мысль, изначально присущая Гоголю, достигла своего апогея в позднейшей его статье «В чем же, наконец, существо русской поэзии и в чем ее особенность?» «Зачем?» К чему была его поэзия? Какое новое направление мысленному миру дал Пушкин? Что сказал он нужное своему веку? Подействовал ли он на него, если не спасительно, то разрушительно? Произвел ли влияние на других, хотя личностью собственного характера, гениальными заблуждениями, как Байрон, и как даже многие второстепенные и низшие поэты? Зачем он был дан миру и что доказал собою? Вопросы, прямо скажем, острые. От ответов Гоголь в сущности уклонился. Дескать, Пушкин и без нас слышал значение свое лучше тех, которые задавали вопросы, и с любовью исполнял его. Кто станет спорить с этим? Однако сам же Гоголь не удовлетворяется таким ответом на вопрос о значении Пушкина, как и пушкинской поэзии. По Гоголю Пушкин остался чужим и чуждым веку своему, решительно не оказал никакого влияния на свое время и своих современников. Он доказал собою только то, что истинный поэт исполняет свое истинное назначение, поскольку остается непричастным ни к своему времени, ни к своим современникам. А зачем это ему, если он разговаривает с вечностью и принадлежит вечности? Но если так, в поэзии Пушкина не следует искать отражение ни его эпохи, ни его личности. Проблема Пушкина явилась для Гоголя величайшим испытанием. Он был занят ею, можно сказать, на протяжении всего своего литературного пути. Не остается сомнений в его примеривании себя к Пушкину как художнику. Он верил в значение искусства силой, едва ли не равной пушкинской. Гоголю принадлежит следующее рассуждение. «Родник поэзии есть красота. При виде красоты возбуждается в человеке чувство хвалить ее, песнословить и петь. Хвалить такими словами, чтобы и другой почувствовал красоту им восхваляемого. Поэт только тот, кто более других способен чувствовать красоту творения». Двумя путями передает он другим ощущения. Или от себя самого лично, тогда поэзия его лирическая. Или выводит других людей и заставляет их действовать в живых примерах, тогда поэзия его драматическая и повествующая. В гоголевских суждениях о Пушкине совмещаются положения, одно из которых исключает другое, как и исключается другим. Гоголь также хочет доказать непричастность Пушкина как поэта к своему времени и к своей стране, как и то, что Пушкин был величайшим представителем своего века и истиннейшим выразителем души своего народа. Но все-таки чаша весов склоняется в сторону его утверждения о Пушкине как поэте, творчество которого не означено ни принадлежностью, ни к какому историческому моменту, ни в какой географической широте и долготе. Он будто вне времени и пространства. Пушкинская поэзия, как представляет себе ее Гоголь, будто преодолела общий и обязательный закон, властвующий над всей поэзией. Она словно воспарила над личностью поэта, но не в силу отрыва от нее, а, напротив, как раз в силу наивысшего своего выражения в ней. Ведь и в самом деле притворяя себя в своем творчестве. Истинный художник стремится и в своих творениях выйти за границы самого себя. Пушкин будто достиг критической точки. В этом отношении вот причина такого резкого раздвоения гоголевских характеристик пушкинской поэзии, как и самого Пушкина. Характерно, что наиболее парадоксальным было отношение к Пушкину Льва Толстого. Несомненно, по той причине, что Толстой в наибольшей степени выразил в своем искусстве пушкинское начало. В Толстом такая же тоска по гармоничности пушкинской, и своему приобщению к ней, как и сомнение в ней, в том, нужна ли она его искусству, впрочем, и всякому другому. Мне скажут, художественные завоевания Толстого столь велики и неоспоримы, что сами по себе оправдывают все его духовные метания включая и отречение от литературного творчества. Я соглашусь с этим. Но при этом добавлю, все-таки в каком-то смысле Пушкин неизменно оставался для него путеводной звездой и недосягаемым образцом. Это ведь тоже неоспоримо. Русская литература развивалась именно под знаком Пушкина. Пушкин же требовал от художника бесконечной преданности своему делу, ради именно этого дела, ради совершенного его исполнения. Для Пушкина оно было его судьбой, между тем, как даже для крупнейших, в полном смысле великих писателей Запада этого времени, в значительной степени стала карьерой или профессией, часто тем и другим вместе. Это, я думаю, по-своему распространяется и на Байрона, и на Бальзака, и на Диккенса, и на Стендале. При помощи своего искусства, Они утверждали свое положение в обществе, свою репутацию. Давно пора бы обратить внимание на придирчивое отношение русских писателей к западноевропейским, даже и при самой высокой оценке их труда. Гоголь заявлял, что на Западе... Нет гениального писателя, способного сравниться с Пушкиным по чистоте и проникновенности искусства из-за отсутствия такого бескорыстного и самоотверженного отношения к искусству, какое было у Пушкина. Толстой, уже написав «Войну и мир», выступил с декларацией, что порывает с прежними приемами творчества, так как убедился, что для осуществления себя ему нужны другие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 Толстой полагался целиком на себя в своем деле, вкладывая в него без остатка всего себя, потому что лишь одно оно было истинной верой его. Но тогда, как Толстому, который писал, ориентируясь на избранный круг читателей, необходимы были приверженцы в его деле, у Пушкина не было никакой нужды в них, ибо он ориентировался только на самого себя и доверял до конца лишь самому себе. Между тем его поэзия была созвучна лучшим людям его времени, отсюда их нарастающие претензии к ней, желание полностью подчинить ее своим установкам. Чаадаев, хотя и дружеский, но довольно резко укорял его в пренебрежительном отношении к духовным запросам своего века. «Мое самое ревностное желание, друг мой, видеть вас посвященным в тайну века». Нет в мире духовном зрелище более прискорбного, чем гений, не понявший своего века и своего призвания. Когда видишь, что человек, который должен господствовать над умами, склоняется перед повадками и косностью черни, чувствуешь, что сам останавливаешься в пути. Спрашиваешь себя, почему человек, который должен указывать мне путь, мешает мне идти вперед? Право. Это случается со мной всякий раз, когда я думаю о вас, а думаю я о вас так часто, что устал от этого. Дайте же мне возможность идти вперед, прошу вас. Если у вас не хватает терпения следить за всем, что творится в свете, углубитесь в самого себя и в своем внутреннем мире. Найдите свет, который, безусловно, кроется во всех душах, подобных вашей, я убежден что вы можете принести бесконечное благо этой бедной, сбившейся с пути России. Не измените своему назначению, друг мой». С некоторых пор русских читают повсюду. «Вам известно, что был переведен господин Булгарин и помещен вслед за господином Дежуи. О вас же речь идет в каждом выпуске обозрения». В одной толстой книге почтительно упоминается имя моего приятеля Гульянова, а знаменитый Клапрот присуждает ему египетский венок. Мне право кажется, что он поколебал основание пирамид. Представьте же себе, какой славы можете добиться вы! Обратитесь с призывом к небу, оно откликнется. Как видите, я говорю все это по случаю посылаемой вам книги. Так как в ней обо всем понемногу, то, может быть, оно наведет вас на удачные мысли. Прощайте, друг мой, скажу вам, как Магомед говорил своим арабам, ах, если б вы знали. Пушкин не ответил Чадаеву. Да и что мог он ответить, если Чадаев как бы то ни было ставит ему в пример даже Булгарина? Пройдут годы, и между Пушкиным и Чаодаевым Разгорится полемика по поводу философических писем, в которых критическая оценка русской истории доведена до отрицания какого-либо смысла ее и содержания в ней. Пушкин служил своей родине, как сам находил нужным, а не как указывали ему на то его друзья, даже и Чадаев. В самой пушкинской поэзии заключалась и путеводная звезда для нее, ею был сам создатель ее, но только как создатель. Между тем от Пушкина требовали, чтобы он руководился в своем творчестве некими принципами, как бы возвышающимися над его творчеством. Отсюда непонимание и самой личности поэта. Над вопросом, что представляет собой личность Пушкина, мучительно бился, пожалуй, один только Гоголь. Пускай он не нашел положительного решения, но эти поиски его навсегда сохраняя свой поучительнейший смысл. Достоевский боготворил Пушкина, однако представлял его как своего рода мессию, а мессия уже и не личность, но воплощение неких незыблемых верований. Толстого, нередко попадавшего в зависимость от собственных догм, восхищала одна только независимость в личности Пушкина, до да всего остального в ней ему не было дела. Впрочем, это не так мало. Но характерно, что именно Гоголь, столь восхищавшийся личностью Пушкина, высказал мысль о необходимости для русской поэзии преодолеть пушкинское влияние и найти для себя иной, более соответствующий духу времени путь. Со смертью Пушкина остановилось движение нашей поэзии вперед. Это, однако же, не значит, чтобы дух ее угаснул. Напротив, она, как гроза, невидимо накопляется вдали. Самая сухость и духота в воздухе возвещают его приближение. Уже и теперь явились люди не без талантов, но еще все находится под сильным влиянием гармонических звуков Пушкина. Еще никто не может вырваться из этого заколдованного им очертанного круга и показать собственные силы. Слова, если прямо сказать, настораживающие, учитывая отношение Гоголя к Пушкину. Однако в них еще нет ничего такого, что настраивало бы на опровержение их. Действительно, времена менялись. Стало быть, и требовали обновления поэзии. Но обновлять ее можно было двояким способом. Либо продолжая, либо отвергая Пушкина. Гоголь предлагает второй способ. В сущности, себя рекомендует в качестве главы нового периода русской литературы. То есть жутковатая закономерность. Возвеличивая себя, Гоголь возвеличивал не столько личность свою, сколько догмы, которым он подчинял ее. Кто станет оспаривать значение Гоголя для последующего самого блистательного периода в русском литературном процессе? Однако, если даже согласиться, что Гоголь пришел на смену Пушкину, то тут же надо будет признать, что он не заменил, тем более не отменил собою Пушкина. А при обладании пушкинского начала в русской литературе, уже получивший всемирное признание, наиболее громогласно заявил, Достоевский, завершая свой путь на грани своей мировой славы, доказательством справедливости своей мысли, выставляет он Толстого, его роман «Анна Каренина». Об Анне Карениной Достоевский говорит, что она приняла в глазах его размер факта, который мог бы отвечать за нас в Европе, на который мы могли бы указать Европе, ибо если гений русский,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 Притом это далеко не капля только. О, я и тут не преувеличиваю. Я очень знаю, что не только в одном каком-нибудь члене этой плеяды, но и во всей этой плеяде не найдете того, строго говоря, что называется, гениальную творящую силу. Бесспорных гениев с бесспорным новым словом во всей литературе нашей было только три, Ломоносов, Пушкин, и частью Гоголь. Вся же плеяда эта и автор Анны Карениной в том числе вышла прямо из Пушкина, одного из величайших русских людей, но далеко еще не понятого и не растолкованного. После Пушкина утверждает Достоевский Толстой более чем кто-либо другой сказал своего. Русский литературный процесс протекал сложнее, чем он представлен Достоевским, но ведь с другой стороны Достоевский не ставил перед собой задачи вникать во все его детали. Он хотел сказать только главное. Русская литература двигалась в русле, проложенном Пушкиным. Следовательно, по Достоевскому, Пушкин, останется в живых до 70-х годов, что, вполне было возможно, ужился бы со своими последователями и продолжателями. Иначе сказать, И при Пушкине русская литература эпохи Толстого и Достоевского оставалась бы таковою, какую сделалась без него, получила бы полное одобрение с его стороны. С ним, разумеется, она была бы богаче. Недаром Достоевский да и Толстой настаивали на сохранении верности Пушкину. Но это из области гаданий, а наше дело разбираться в реальном положении вещей. Как уже ранее сказано, Величайшие последователи Пушкина, признавая незыблемость Пушкинской традиции, далеко не во всем следовали ей нередко сознательно. Получается, что возможности, заложенные в пушкинских традициях, остались не во всем использованными, да и мощь, и красота его поэзии и личности продолжали и продолжают оставаться в существенных моментах, мало сказать, непостигнутой, но даже не постигавшейся тайны. Ну что ж, это и должно было случиться. В мире художественного творчества, где человеческий дух достигает своего высшего проявления, естественно возникают вершины, остающиеся навсегда непревзойденными, ибо творчество, какую бы власть ни имела над ним закономерность, представляет собой царство свободы, в котором верх остается за единичными усилиями. Пушкин и воплотил в себя такое усилие русского творческого духа, которое навеки останется недосягаемой вершиной, а тайна этого прежде всего в его личности. Он возвел автономность поэзии на тот же уровень, на котором зиждется автономность самого бытия тогда как у других гениальных художников значимость создаваемых ими образов определяется характером их причастности к бытию, у Пушкина – формой воплощения в себе бытия. Мы говорим «Мир Достоевского», подразумевая, что каждое лицо, созданное Достоевским, несет на себе отпечаток отношения его создателя к миру. Тот же смысл вкладываем мы в слова «Мир Толстого». Пушкина же интересует в человеке, какой он сам по себе, в какой мере осуществляет себя в этом мире, как бы не ограничивал он свои возможности теми или иными целями. Поэтому каждый пушкинский человек как бы заключает в себе целый мир, обозначенный его самоосуществлением. Недаром Пушкин любуется и такими героями, как Марина Мнишек или князь Василий Шуйский которые своими человеческими качествами не вызывали у него никаких симпатий. Поскольку у Гоголя, Достоевского и Толстого помимо создания художественных произведений были иные цели, как бы возвышающиеся над творчеством и подчиняющие его себе, они всегда стремились к этим целям. Отсюда углубление в их творчество, в сущности, одних и тех же общих духовных проблем. Личность Пушкина, да и его эстетическая установка исключают для него такой взгляд на собственный путь. По творческим возможностям он подобен бытию, а бытие неисчерпаемо в своем творчестве, ибо прекращение творчества со стороны бытия положило бы предел и самому бытию. Но сам-то Пушкин, как человек, равен всякому другому человеку, и отсюда в его творчестве. Тема конца, тема смерти, иными словами, тема судьбы, неизменно сопутствующая ему и подстерегающие его на каждом повороте его жизненного и творческого пути. По словам Достоевского, из-за преждевременной смерти Пушкин унес с собой в могилу свою тайну, то есть недосказанную мысль, которую им всем все их плеяде пришлось разгадывать и дописывать. Между тем Пушкин исполнил все, что только может исполнить величайший гений. Он обнаружил в искусстве мощь, равнозначную той, которой располагает само бытие, потому что лишь в искусстве бытию дана возможность полного постижения себя. Последователям Пушкина оставалось двигаться в русле, проложенном Пушкиным, следуя его примеру в этом отношении. Как бы парадоксально ни прозвучало, Но даже величайшие из последователей Пушкина, я разумею, Гоголя, Достоевского и Толстого, являясь столь же феноменальными художниками, как и Пушкин, представляют собой как бы частности по отношению к Пушкину как к целому, то есть всеобъемлющему художнику. Каждый из них в отдельности, Гоголь, Достоевский и Толстой, развивал преимущественно одну какую-либо сторону безграничных пушкинских традиций и тем вводил себя в определенное русло, огражденные системой определенных идейных, нравственных и художественных установок. Гоголя и Достоевского соблазнял более всего пушкинский всеотклик и художественное совершенство. Однако, если у Пушкина эти его свойства были самопроизвольными, совершенно органичными, у Гоголя и Достоевского они имеют все-таки некоторую заданность, подчиненную особой природе дарования каждого, которая тем и другим подвергалась непрестанным обдумыванием и переобдумыванием, нацеливаясь только на что-то. Между тем Пушкин нацелен на все сразу. Что касается Толстого, то он буквально обожествлял Пушкина. То сводил все его значение к величайшим открытиям лишь в области формы. И это означает, что Толстой – тенденциознейший среди гениальных художников, стал быть, и он мог следовать Пушкину, лишь в каком-то определенном отношении, пускай это и было, постижение изначальных стремлений человека к своему совершенству, значит, и предельной простоты художественных средств. Пушкин органичен, потому целен и всеобъемлющий. Он творит судьбу свою, как и судьба творит его. Она в нем, как и он в ней. Это относится и к его героям, в какой мере заявляют они себя созидателями ее, равно и в непреклонном столкновении с нею, поскольку все, что относилось к ним, далеко не в их власти. Если брать Гоголя и Толстого, близких друг к другу своим прямым морализмом, То, как бы грозно не оборачивалась для них судьба, оба они, как художники, пережили тяготение литературным творчеством, вплоть до отречения от него, и уже за его пределами пытались искать новых форм для своих деяний, в значительной степени ими предопределяя судьбу свою. Что-то схожее происходило и с Достоевским. Он также в своем творчестве решал задачу, являющуюся дополнительной по отношению к творчеству. Пускай без нее и невозможно было его творчество. Он выступал в роли прорицателя человеческих судеб, тем самым и своей собственной судьбы, почему и не был в непосредственном конфликте с нею, скорее превратил ее в предмет собственного созерцания. Пушкин совсем иное дело. Прежде всего, судьба — непосредственная тема его творчества что придает его творчеству совершенно особенный колорит, соединяющий в себе все оттенки нашего отношения к бытию и взаимоотношения с ним. Читая Пушкина, находим и утешение себе в нашем полном прозрении относительно себя. В общем, можно сказать, что всякий великий человек, в силу особенностей характера его деяний, бросающихся в глаза всем, привлекает к себе всеобщее внимание. Люди дополны сочувствия к нему, то не доброжелательство, а чаще всего того и другого. Во всяком случае, здесь не остается места безразличию. В особенности это относится к художникам, каждый из которых действует на свой страх и риск, при этом неизменно вынося на всеобщий суд свои мнения, пускай и в самом скрытом виде о своих современниках, а в зависимости от масштаба дарования и о человеческой природе как таковой. Все это в полной мере относится к Пушкину, может быть, более чем к любому другому гениальному художнику. Он так уж был устроен, что непрестанно напоминал своим современникам, кем бы ни были они, о необходимости бдительного наблюдения за человеком, в частности, и за превратностями его судьбы. В нем причудливо соединялось благожелательство к людям с подозрительностью к людям в недоброжелательстве их друг к другу. Обыкновенный человек, как правило, не лишен способности осознавать свою обыкновенность, иногда мучиться ею, тем самым стараться как-то оправдаться в ней. Отсюда у него наклонность к уравнению себя с людьми необыкновенными, желание уличить их в различного рода слабостях и тем приблизить себя к ним или же их к себе. Пушкин приходил в ярость от такого рода наклонностей. Он настаивал, что гениальные люди, не свободные от заблуждений, все-таки и заблуждаясь, не теряют своей гениальности. Но тут не в том дело, что Пушкину не терпелось уличить обыкновенных людей в их обыкновенности, разве они виноваты в ней, а в том, что это отношение ложится бременем на людей с дарованиями отягощает их и без того нелегкую судьбу. Я думаю, разгадка здесь в особом интересе Пушкина к чисто человеческим чертам в человеке, тогда как Гоголь, Достоевский и Толстой, в особенности последние двое, судили о людях преимущественно с точки зрения свойств, привитых им условиями их жизни. Доброжелательнейший из гениев Мировой литературы Пушкин более, чем кто-либо из них, обнаруживает у людей качества, идущие вразрез с их высоким назначением. От того творчество Пушкина столь мажорное по своему основному духу, пропитано такой глубокой горечью. Между тем указание его и на это человеческое свойство служит утешением для нас, примиряет нас с нами же, ибо мы видим в нем под определенным углом судьбу. Всего человечества.